В эту ночь он наконец получил всё, что ему требовалось. Он даже знал адрес загородного дома, где должен был находиться Эдгар Лейман, его лють. Теперь он мог действовать. Местная резидентция Руф в такой стране, как Мексика, мог знать очень много. А если ещё в честь что их осведомителем был и один из высших полицейских чинов страны. Запасы информации, которые обладал Роджер Робинсон в этом государстве, просто потрясали. И он точно знал, где именно можно искать Энгера, Леймена и его людей. Этот загородный дом был расположен в густом саду надёжно укрывающим дом от посторонних взглядов. Роджер уже посылал к этому дому своих двух агентов и хорошо знал, что вокруг дома установлены телемониторы, фиксирующие появление любого незнакомого человека. Брать штурмом подобное здание или считать, что можно проникнуть в него незаметно, было наивным дилетантством. Роджер избрал другой способ. По рассказам агентов он знал, что уже дважды ровно в 9 часов вечера к дому подъезжал автомобиль, прибывающий из посольства. Номер этого автомобиля он хорошо помнил. Машину принадлежало Стиву Холту, первому секретарю посольства. Роджер знал, что тот работал на связи посольства с представителями АНБ и отвечал за информационный анализ. Очевидно, Холт привозил в дом последние поступившие в посольство сообщения и запросы. Это была обычная практика работы, когда сотрудники посольства легально поддерживали связь с сотрудниками спецслужб. Роджер знал, где живёт Холт. Это значительно облегчало ему проникновение в дом. Ровно в половине восьмого Холт вышел из своего дома, собираясь выехать навстречу. Очевидно, в связи с чрезвычайностью ситуации, его попросили приезжать для докладов ежедневно. Холт сел в свой автомобиль, включил мотор и только тогда услышал подозрительный шум на заднем сиденье. Но обернуться он не успел, ему в спину уперся ствол пистолета — «Вы с ума сошли!» — разозлился Холт. «Кто вы такой?» Представить себе подобное в тихой, благополучной Мексике, почти на границе его собственной страны он не мог, хотя их официально предупреждали о подобном последние несколько дней. После взрыва в местном отделении ЦРУ им говорили, за такие нападение мог дометь место, но он не предал этому значение. Холд был напогоны оскорблён. Но ещё больше он смутился, когда услышал шёпот нападавшего. "Строгай машину быстрее". Голос показался знакомым. "Кто вы?" попытался обернуться Холд. Незнакомец сидел прямо за спиной, его трудно было увидеть в зеркале заднего обзора автомобиля. Он тронул автомобиль и сидевший сзади сказал: "Это я, Роджер Робинсон". Он резко нажал на тормоза, и, два не получил удар сзади, он всё-таки обернулся. "Роджер!" испуганно оккнул он. Ты же погиб во время взрыва. Твоё фото было в газете, и мы даже узнали твой труп. Это был не мой труп, стих сказал Роджер. Не нужно останавливать машину, езжай куда тебе нужно. Только не останавливайся. Так тебя не убили? "А ты как будто не знаешь", спросил Робинсон. "Конечно, не знаю, что произошло, Роджер. Ты можешь мне объяснить? Я ничего не понимаю. Значит, ты едешь к Лейману, Стив. Ты ведь направляешься к нему, конечно. Причем тут Лейман, ты же знаешь мою работу, я обязан туда ездить. После взрыва в вашем бюро мне приказали ездить ежедневно к Лейману и к Уоттерсу. К кому? К Юджину и Уоттерсу?